Рассказ об Алла-ад-Дине Абу-Шамате Ночи, 249-270 «Дошло до меня у счастливый царь, — сказала Шахразада, — что был в древние времена и минувшие века и годы один человек, купец в Каире, которого звали Шамсаддин. И был он из лучших купцов и самых правдивых в речах, и имел слуг и челядь, и рабов, и невольников, и большие деньги, и состоял старшиной купцов в Каире. И была у него жена, и он любил ее, и она его любила, но только он прожил с ней сорок лет, и не досталось ему от нее ни дочери, ни сына. И вот в один из дней он сидел в своей лавке, и увидел он, что у каждого из купцов был сын, или двое сыновей, или больше, и они сидели в лавках, как их отцы. А в тот день была пятница. И этот купец пошел в баню и вымылся, как моются в пятницу. А выйдя он взял зеркало цирюльника и посмотрел в него на свое лицо и воскликнул, свидетельствую что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед — посланник Аллаха. А потом взглянул на свою бороду и увидел, что белое в ней покрыло черное, и вспомнил он, что седина — посланец смерти. А его жена знала время его возвращения и мылась, и приводила себя для него в порядок, И когда купец вошел к ней, она сказала ему «Добрый вечер!» Но он отвечал ей «Я не видел добра!» А жена купца сказала невольнице «Подай столик с ужином!» И невольница принесла еду, и жена купца сказала «Поужинай, господин мой!» А купец отвечал «Я не стану ничего есть!» И пихнул столик ногой и отвернул лицо от жены. «Почему это? И что тебя опечалило?» — спросила его жена. И купец сказал Ты причина моей печали. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.